Я, наконец, все понял, хотя не сомневался, что мой господин намного раньше меня догадался о причине возмущения лорда Эназаши. Давным-давно, задолго до моего рождения, первая и величайшая представительница Зидая, леди Азоша, поселилась на холме, который Эназаши жаждал получить. Она принадлежала к тому же клану, но Азоша и Эназаши не ладили друг с другом. Когда великий корабль прибыл на место, где позднее построили Мезутуа, она оставила свой клан, чтобы идти собственным путем в новом мире. Возможно, по этой причине, умирая, Азоша подарила земли Мьин и смертным, родичам Эрна-охотника. Когда клан Серебряного дома оспорил ее право так поступить, вопрос дошел до бабушки моего господина Синдиту, являвшийся в то время Саунсерой Васуа, чтобы она разрешила их разногласия. Синдиту объявила, что поскольку Азоша там поселилась до того, как Серебряный дом был построен из обломков великого корабля, доставившего сюда всех, клан Эназаши не может претендовать на ее земли. Конфликт продолжался вот уже несколько веков, и я не сомневался, что ни мой господин, ни его брат — не могли ничего сделать, чтобы Иназаше перестал испытывать горечь. Но уже через мгновение в голову мне пришла мысль, которая невероятно обрадовала. «Нам нет смысла пытаться убить великого червя с таким маленьким отрядом», как правильно сказал мой господин. «А поскольку не вызывало сомнений, что Иназаше не станет нам помогать, нам придется вернуться в Асуа». И тут неожиданно заговорил один из зидая, стоявших у кресла Эназаши. Он был молод, во всяком случае по меркам зидая, но его голос, наполненный силой, звучал уверенно. «Отец, я считаю, что старые разногласия не должны влиять на ситуацию, когда приходит настоящая беда. Червь — наш общий враг!» «Замолчи, Изаши, сказал его отец. и пока еще не правитель этих владений». «А если намерен отказаться от права, полученного при рождении, из-за пустяка, то никогда и не станешь правителем. Никаким. Я принял решение. Мы будем обращаться с гостями из Осуа вежливо, того требует наша общая кровь. Но я не собираюсь рисковать ни одним из своих воинов в охоте на чудовище. Если червь угрожает смертным, которые узурпировали наши земли», «Пусть они помогают воинам из клана Сансеры с ними расправиться». И он выставил ладони перед собой, показывая, что аудиенция закончена. «А что думает лорд Кай?» — спросил мой господин. Он еще не произнес ни слова. Эназаши наградил его мрачным взглядом, но на губах у него появилась улыбка. «Ах, да, разумеется». «Благословенное наследство, оставленное мне джен и мой соправитель!» Он повернулся к Кай-Аниу, и тот съежился под его взглядом точно кусок мяса на горячем камне. «Лорд Кай, вас удовлетворяет мое решение!» Тинукидая долго не поднимал головы и не встречался с ним глазами. А потом таким тихим голосом, что услышать его могли только те, кто стоял рядом с осколком, ответил «Да, лорд Эназаши». Его слова были подобны шелесту падающих на землю листьев. «Ну, теперь ты доволен, юный Хакатри», — потребовал ответа Эназаши. «Все сделано так, как входило в планы твоих предков из дома ежегодного танца. Между правителями Мизутуа царит идеальная гармония». Он встал и, хотя в первый момент слегка покачнулся, отмахнулся от сына, собиравшегося ему помочь. «У меня впереди еще несколько великих лет», — заявил он. «Я не нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то поддерживал, а также в наставлениях собственного сына». Иназаши плотно запахнул свое одеяние и медленно двинулся по залу свидетеля, и придворные потянулись за ним. Длинные ноги и неуверенная походка делали его похожим на береговую птицу, сражающуюся с волнами. Лорд Мезутуа шел, гордо подняв голову, пока не покинул огромный зал, и мы больше не могли его видеть. Через несколько мгновений стражники Зидаев забрались на помост и вывели того, кто звался Кай-Аниу из зала свидетеля. С обеих сторон его крепко держали за локти, и он скорее походил на пленника, чем на монарха. — Что все это означало? — позже спросил я у моего господина. — Насколько я понял, Эназаши сердит на ваших родителей из-за смертных. Но кто такой Кай Аниу? Мне жаль, что ты задал свой вопрос, Памон, — сказал он, — и я стыжусь об этом говорить. К тому же нас уже ждут за столом. Хакатри и его брата поселили на ночь в одном из больших домов Мезутуа. Не все аристократы города относились так же плохо к клану дома ежегодного танца, как их правитель. Хозяин этого дома, лорд Гондо, отправил великолепные одежды моему господину и инолуке, но не мне. В другие времена я бы не стал настаивать на ответе, но странное зрелище – свидетелем которого я стал в Доме Свидетеля, смутило и обеспокоила меня. «Прошу вас, господин, объясните». «Тебе неизвестно про прощание?» — вздохнув, начал он. «Когда Хикидая, Утуку и Зидая пошли разными путями?» «Разумеется, милорд», — ответил я, «хотя, как и с множеством других эпизодов из истории Зидая, Знал это со слов других, а не потому, что старательно изучал. В те времена джен моя прабабушка, отдала во владение тинукидая три из девяти городов. Его слова так удивили меня, что я осмелился его перебить. «Моему народу, милорд? Сама Соловей позволила моему народу править городами? Я никогда про это не слышал». И даже не мог представить, что мои соплеменники занимали столь высокое положение в мире. — Да, — кивнув, ответил он, — во время прощания было принято решение, что они будут править Мизутуа, Хикихикаю на севере и островным городом Джина Ценей. Но декрет Дженджияны... Ну, все пошло не так, как она хотела. Джина Ценей, город колонны, Исчез в водах Южного моря задолго до моего рождения. Погиб во время страшного землетрясения, уничтожившего еще и легендарный Киментарий. Но другие города сохранились. Мы жили в одном из них. И что произошло, господин? У меня не вызывало сомнений, что ему совсем не хотелось продолжать. Это печальная, а для меня и позорная история, паман Хикихикая против Тинукидая с самого начала выступили Хикидая, хранившие верность Утуку, которая уже тогда называла и вела себя как королева. Их попытка сбросить лидеров Тинукидая провалилась чудом, и большинство Хикидая ушли в Накигу, тронный город Утукку. Сегодня там живет совсем немного наших родичей, а Хикихикая превратился в крошечный городок. А два других. В Джина Ценей дела шли лучше, и Тинукидая правили там с помощью Хикидая и Зидая. Но потом произошла страшная катастрофа, и город исчез. — Вы еще не рассказали про Мизутуа, — сказал я. — Это самая тяжелая и неприятная часть истории, — ответил Хакатри. — Если коротко, Зидаи Серебряного дома никогда до конца не принимали власть Джинджияны. И когда Иназаши унаследовал право возглавить свой клан, он отобрал власть у Тинукидая. И снова его слова глубоко меня потрясли. Он выступил против воли Джанджияны? К тому времени дух Соловья уже вернулся в сад. И хотя мои бабушка и дед дали ясно понять, что они не поддерживают захват власти Иназаши, у них оставался единственный выход. Выступить против него с оружием в руках. Но ведь в его жилах текла такая же кровь зидая. Я молчал. Несправедливость произошедшего была выше моего понимания. Иными словами, Асуа ничего не сделал, чтобы ему помешать. В голосе Хакатри появился намек на раздражение. Они вовсе не игнорировали случившееся Памон. Их возмущение и протесты... Заставили Иназаши объявить бывшего правителя Тинукидая вторым монархом, но только на словах. Иназаши не разделил свою власть. Тинукидая Мизутуа не имеет никакого влияния, и с ним крайне редко советуются. Я вспомнил грустный, потерянный взгляд Кай-Аниу и понял. Хуже всего не то, что он не обладал властью, а постоянные напоминания об этом перед всем Серебряным домом. Я молча помогал моему господину надеть роскошные одеяния, присланные лордом Гондо. В любое другое время я бы с удовольствием сидел и наблюдал за аристократами Мизутуа, но в тот вечер меня переполняли гнев и тревога, хотя я не смог бы сказать почему, и даже сплетни великолепного качества не привлекали. Мое беспокойство росло, и, наконец, когда банкет практически подошел к концу, Я тихо попросил у моего господина разрешения прогуляться по городу. «Конечно, Памон», — сказал он. «Только не забывай, что мы выезжаем завтра рано утром». Он довольно долго молчал, а потом добавил, «Не заходи в часть города рядом с шахтами, где живут Кидая. «Почему, милорд? Вы не забыли, что я тоже Кидая? «Я никогда не позволял себе так разговаривать со своим господином», Но меня мучила тревога, какой я никогда не испытывал прежде. «Нет, конечно», — сказал он, — «но иногда там бывает опасно». Разумеется, я ни разу не слышал, чтобы какой-то район нашего дома Васуа или другого великого города называли опасным. В обычный вечер я бы постарался туда не соваться, но тогда находился в странном и беспокойном состоянии, и мне отчаянно хотелось бросить вызов всем на свете. Я узнал, где расположены шахты от одного из слуг, юноши, который принадлежал к моему народу, и также предупредил меня, чтобы я держался подальше от этого района и совершенно сознательно направился в указанную им сторону. Меня переполняли тревога и разочарование от того, что я узнал про Инозаши и Тинукидая, которые раньше правили Серебряным домом. Едва смотрел по сторонам и почти ничего не замечал, когда шагал по улицам с высокими потолками этого подземного города. Позже мне стало известно, что вдобавок к постыдному обращению с Кай-Аниу, Мизутуа построен первым поколением моих соплеменников, добравшихся до этих мест. Множество зидаев, занимавших не слишком высокое положение, заполняли бульвары, Но мне казалось, что они почти не отличались от аристократов в банкетном зале, который я покинул. Этих также переполняло веселье, когда они толпились под каменными светильниками возле питейных заведений и на общественных площадях. Почти никто из Зидая меня не замечал, и настроение у меня испортилось еще больше. Мне было мало известно о предках моего господина, кроме имен. Но я знал Амирасу и Иию Анигата так же хорошо, как собственных родителей, и мне причиняло боль то, что они оставили столь ужасное преступление против моего народа безнаказанным. Они были добры и обладали безупречным понятием о чести, в особенности леди Амирасу, и мой господин от них не отличался, но это не могло извинить несправедливость, о которой я узнал». И как бы я ни пытался найти убедительное объяснение их поступку, у меня ничего не получалось. Я погрузился в мрачные мысли и не сразу заметил, что расстояние между каменными фонарями становилось все больше, хотя тут и там на пересечении улиц горели факелы, вставленные в держатели. Даже вывески на тавернах изменились. Надписи на них были сделаны не рунами Зидая, которые я мог прочитать, а незнакомыми мне символами. Когда я стоял на улице перед окутанным тенями постоялым двором, рассеянно наблюдая за молодыми тянукидая, толпившимися возле двери, я почувствовал, как кто-то потянул меня за рукав. Неожиданно сообразив, что я погрузился в собственные мысли, я опустил глаза и увидел, что на меня смотрит принадлежавшая к моему народу маленькая девочка с грязным личиком. Она что-то сказала, но я ее не понял, о чем и сообщил. «Не ходите туда», — повторила она неуверенно на языке зидая. Я взглянул на таверну. «Почему? Вообще-то я не собирался». «Они сделают вам больно». Она смотрела на группу молодых тинукидая, собравшихся перед таверной. И я спросил, «Ты про тех парней? Зачем им причинять мне боль? Я ведь тоже тинукидая. Она покачала головой. «Не в нашей одежде. Какое отношение к ним имеет моя одежда?» «Она неправильная», — ответила девчушка и снова потянула меня за рукав. «Такую носят высокие. Уходите. Прямо сейчас». В этот момент группа юнцов кидая направилась через улицу в нашу сторону. Здесь было гораздо темнее, чем рядом с большим домом лорда Гондо, Но даже в свете единственного факела они выглядели странно. Кривые и сгорбленные, причем большинство так сильно, что, скорее всего, они страдали от серьезных проблем со спиной. «Уходите!» — взмолилась девочка, в голосе которой появился страх. «Если останетесь, будет плохо!» Выражения лиц юнцов сказали мне, что она права. Я повернулся и поспешно зашагал в сторону центра серебряного дома и безопасности дворца Гондо. Пока я ждал своего господина, я начал понимать, что произошло. Моя одежда. Девочка сказала, такую носят высокие. Она имела в виду, что я выглядел как аристократ Зидая, что показалось мне странным, поскольку я не сменил порванную и запачканную одежду, в которой шел по грязи и спутанным растением завинаю. Однако для маленькой девочки и банды парней я походил на одного из господ, а не был сгорбленным и сломанным, жалким тянукидая, вне всякого сомнения потерявшим здоровье на шахте Мезутуа. Мои собственные соплеменники увидели во мне врага, и только доброта ребенка спасла от жестокого избиения. Или того хуже».